Глава 30. Через два дня к вечеру мы прибыли в Партенбург, главный город графства. Жилище графа резко отличалось от королевского. Если королевский дворец когда-то начинался с небольшого замка, который потом достраивали и перестраивали, стараясь по мере роста богатства хозяев придать ему торжественный стиль и парадность, то дворец графа Паткуля изначально строился дворцом, а не защитным сооружением. Никаких нелепых надстроек и несимметричных башен, архитектурно-грамотный ансамбль. Пять этажей дворца светились высокими, округлыми вверху окнами, дружелюбно и открыто. Заснеженный парк встречал нас теплым светом фонарей, а чуть ниже, под холмом, на котором вольготно раскинулся графский дом, расположился двух-трехэтажный город. Благодаря свежевыпавшему снегу и ярким огонькам в окнах он выглядел как рождественская открытка. Умирительно старинным и очаровательным. Все телеги и повозки сразу же отгоняли на задний двор к хозпостройкам. У широкого крыльца высадился самый Аган Паткуль с молодой женой и ее компаньонкой и гости Супружеская пара барон Эрик Обер со своей женой и я с мужем. Еще четверо гостей были без пар – сослуживцы и вассалы графа, которые возвращались домой к семьям, детям и женам. В просторном теплом холле, где слуги почтительно выстроились двумя длиннющими рядами, слева и справа от входа, графа ждала его мать, вдовствующая графиня Паткуль. Тот портрет хозяйки замка, который граф носил на груди, похоже, писали лет десять, а то и пятнадцать назад. Вместо аккуратного кружевного чепца на голове графини было сложное атласное сооружение, полностью скрывающее волосы и заложенное многочисленными складками. Полностью закрыты были даже уши, а вместо сережек на краях головного убора у щек висели какие-то тяжелые украшения. Сильно добавилось морщин, да и сами щеки изрядно ввалились, отчего губы казались совсем уж тонкими, а нос в два раза длиннее, чем на старом портрете. Но она не выглядела злой, коварной или желчной. Перед нами просто была пожилая дама строгого нрава. Графиня по-прежнему носила черное вдовье платье, но теперь вместо скромной кружевной полоски по вороту на плечах раскинулся многослойный белый воротник. Поверх белого пике легкая газовая накидка. Статус дамы подчеркивали черные короткие бусы, на которых висел массивный медальон с крупным темно-алым камнем и золотой графской короной над ним. Губы графини были поджаты так же, как и на портрете, и почти полностью отсутствовали ресницы и брови. Она не была уродлива, но чувствовались властность и строгость. «Рада твоему возвращению домой, Оган, и счастливо обнять тебя, сын мой!» Ангела скромно стояла у локтя графа, потупившись и вроде как стесняясь. «Ну-ну!» Кладимонда старательно пряталась за спиной новой хозяйки. Граф же быстро, утратив достаточно большую долю самоуверенности и излишней болтливости, подошел к матери, встал на одно колено и, поймав ее руки в свои, поцеловал их по очереди. Черты лица графини смягчились, и узкие губы тронула мягкая улыбка. Видно было, что сына она любит. Ласково поглаживая его по голове, она нежно сказала, «Представь меня своей жене, мальчик мой, и не забудь про своих гостей». На несколько минут воцарилась суматоха. Граф по очереди представлял нас матери. Лакеи торопились принять верхнюю одежду. И только когда гомон слегка стих, графиня кивнула невестке и сказала, «Ну что ж, юная графиня Паткуль, пойдемте, я лично представлю вам ваших слуг». Она вела молчаливую Ангелу и следующую за ней госпожу Люги строго по центру между двумя шеренгами прислуги и, поворачивая поочередно голову направо и налево, объясняла. «Это наш главный синишаль, господин Будо. Это старший повар Тобиас». Не знаю, что там успела запомнить Ангела, но я точно была счастлива. Когда лакеи взялись нас провожать по комнатам, нам отвели покой на третьем этаже и приставили пожилую, но весьма бодрую горничную. «Ханны меня зовут, госпожа Бранесса. Если помыться желаете, так мыльнюс после обеда уже топят, и вы только прикажите, а еще не велите ли ваши вещи разобрать?» Помня о том, что мы будем гостить не один день, я велела кучеру занести в дом один из сундуков с одеждой. Наверняка к столу потребуется платье понаряднее и, может быть, даже украшения. Мыльни в графском доме представляли собой несколько комнат, расположенных анфиладой и очень жарко натопленных. Влажные скользкие полы были выложены каменными плитами. Несколько вделанных в стену котлов содержали горячую и даже кипящую воду. Вдоль стены, разделяющей помещение, стояли бочонки с холодной водой. В каждой из таких комнат имелось еще и по широкой каменной лежанке. К мыльне была приставлена служанка, такая гром-бабища, ростом не меньше самого графа и с такими же широкими плечами. «Это госпожа Бранесса. Они в столицах своих дурью маются, а ежели помыться, хорошо желаете, скидывайте белье, а уж я вам угодить сумею. И дурного даже не думайте, сама графиня каждую седмицу обязательно ко мне приходит». Из одежды на банщице было только что-то вроде холщового фартука с большими широкими карманами. «Пожалуй, это оказалось одна из самых приятных вещей, которую я услышала в этом мире». Конечно, нельзя было мыльню назвать настоящей баней, жар не тот. Зато сама эта Недда, служанка при мыльне, как выяснилось, умела делать потрясающий массаж. Сперва взбив в небольшом тазике обильную мыльную пену, она намылила меня с ног до головы, окатила достаточно горячей водой и принялась мылить второй раз, уже начиная с волос. Даже моющие средства здесь не воняли хозяйственным мылом, а имели хоть и излишне сладкий, но достаточно привычный цветочный запах. Прополоскав мои волосы травяным настоем, Недда свернула их клубком на макушке и заколола тонкими деревянными палочками. «Вот теперь добро! Не помешают они, госпожа Бронесса!» После того, как моя кожа начала поскрипывать от чистоты, Недда намылила и сполоснула лежанку, плеснула на руки немного масла и, велев ложиться, размяла мне все тело так, что к концу массажа я только сладко поскуливала. Потом в дело пошли шероховатые камушки, которыми она потерла мне ступни и каждый пальчик на ногах. Затем осмотрела руки и ладони, одобрительно кивнув и заметив. Тут даже и тереть не надо. И так все нежненько. Последнее, чем она занялась, — мое лицо. Неда принесла в небольшой плошке кусочек засахаренного меда и начала скрабировать мне лицо, шею и зону декольте аккуратными нежными прикосновениями, приговаривая. «Оно, конечно, здесь мыльни еще и не настоящее! А вот там, у вас, на северах, совсем люди удержу не знают. Прямо в мыльне у них печка стоит с каменьями, и туда они воду плескают, а потом в этом пару и сидят до седьмого пота. Говорят, госпожа Баронесса Отчина, это для здоровья пользительно. В детстве возил меня отец в те земли, но долго я не выдержала тут то Выходила я из мощных рук Неды, полностью обновленной помолодевшие лет на десять. Реально чувствовала себя почти ребенком. Больше всего мне хотелось рухнуть и уснуть, но это было невозможно. Предстояло ужинать в общем зале с хозяевами. Рольф вернулся в нашу комнату минут через пятнадцать после меня с благостной улыбкой на лице. «Если бы у меня хватило денег перекупить Флина, я бы сделала это, невзирая на уважение к графу». По улыбке было понятно, что он шутит, но просто очень доволен жизнью. Очевидно, в мужской половине мыльни все обстоит так же замечательно. Помогая мне одеться, Ханна приговаривала. — Волосы у вас богатые, госпожа. Такие долго не просохнут, потому мы их сейчас в чепчик приберем. Никто и не увидит, что сырые. Завсегда графиня в гостевых комнатах велит чистые чепчики держать. Назвать это чепчиком было сложно. Горничная просто собрала мне волосы в узел и затянула его в плотную, плотняную ткань, сверху закрепив небольшой полоской кружева, для красоты, как я поняла. Думаю, все гости были вымотаны дорогой, так же как и я, потому ужин, накрытый в трапезной, прошел очень тихо, быстро и спокойно. Все мечтали добраться до кровати. Перед тем, как покинуть трапезную, графиня обратилась к сыну и гостям. Йоган, раз уж твое бракосочетание состоялось в столице по воле короля, то свадьбу мы должны отметить здесь, не обижая отмененным балом наших соседей. Как только прискакал посланный тобой угонец с письмом, я велела начать подготовку и разослала приглашение. Графиня сделала небольшую паузу и обвела взглядом всех присутствующих. «Почтенные гости, разумеется, все вы просто обязаны остаться здесь. Через два дня съедутся соседи, утром будет молебен о даровании наследников дому Паткуль, а потом пусть и с опозданием свадебный пир». Морщиться было нельзя, но удержалась я, признаться, с трудом. Мне хотелось побыстрее добраться до места и определиться наконец-то со своим углом, не чувствуя себя в этом мире странницей». Искоса, глянув на мужа, я заметила, что его улыбка тоже несколько резиновая. Однако он, как и барон Обер, встал и поблагодарил хозяйку дома за приглашение от имени нашей семьи. Уже в спальне, предварительно удалив горничную, привычно повернувшись друг к другу спинами и готовясь ко сну, муж с некоторым сожалением вздохнул и сказал, «Я так надеялся этого избежать». «Избежать чужой свадьбы? Вы не любите перы, барон?» Барон вздохнул, еще некоторое время шуршал одеждой у меня за спиной, а потом ответил. «Ольга, мы женаты уже почти две недели. Несколько неуместно обращаться ко мне на «вы» и звать меня бароном, у меня есть имя». «Прости, Рольф, я все время забываю». «Привыкайте, баронесса Нордман», — с улыбкой в голосе ответил мой муж. Я слегка фыркнула в ответ на эту усмешку и все же уточнила. «Почему ты не хочешь на пир, Рольф?» потому что придется задержаться, но даже этого мало. Свадьба, точнее, свадебный пир – очень значимое событие. Нам придется изрядно потратиться на подарок. Больше всего в его речи мне понравилось слово «нам». Это что, он уже считает меня частью своей семьи? Он будет со мной советоваться, беседовать о расходах и прочих важных вещах? На всякий случай я решила деликатно уточнить этот вопрос. «И что ты собираешься подарить им?» «Завтра с утра Аган заплатит мне твою виру? Как ты думаешь, сколько денег мы сможем выделить на подарок?» От неожиданности я даже повернулась к нему лицом и спросила. «Скажи, Рольф, а кому вообще принадлежат эти деньги?» Он задумался, и взгляд его стал рассеянным. Потом, с недовольной гримасой, пожав плечами, ответил. «Бог знает, Ольга, случай редкий, а я не настолько хорошо знаю законы». «Ты сильно устал, Рольф?» Еще я не падаю с ног, но для надежности лучше бы лечь», — ответил муж с улыбкой. «Он стоял передо мной в тонкой полотняной нижней рубахе и таких же полотняных узких кальсонах, доходящих до середины икор. На пляжах, да и в городе летом я видела кучу людей, мужчин и женщин, одетых гораздо более легко. Топы и короткие шорты — абсолютно обычная одежда в моей прошлой жизни». Но почему-то меня посетила мысль, что по меркам этого мира я вижу нечто довольно интимное. Смутившись и отведя глаза в сторону, я сказала, «Ну что ж, давай ляжем и поговорим в постели».